глава седьмая». «Да», — прислушался к амулету Альвар. «Отлично!» Лицо эльфа пересекла довольная улыбка, и, обернувшись, он жестами пояснил нам с Хай Артуром, что призраки нашли жреца. «Действуйте, мы рядом, и в случае чего сразу прикроем». «Это был Альран», — убирая амулет связи, произнес Синрим. «Жрец в центре лагеря, в самом крупном и ярком шатре. Там же находятся и старшие офицеры». Сейчас к нему присоединится группа бриала и они одним махом обезглавят армию кровососов. Мы стояли на самой вершине холма в тени заката. Заметить наши фигурки было практически невозможно, а вот нам наоборот открывался прекрасный вид на раскинувшийся в равнине лагерь, освещаемый опустившимся к горизонту солнцем. По краю множество длинных, рассчитанных на десятки разумных палаток для простых воинов, Следующее кольцо, небольшие, но зато более удобные для сотников, затем десяток уютных с дополнительными секциями для тысячников и более старших офицеров. А в центре, как уже говорил Альвар, жилище жреца, огромный и величественный ярко-фиолетовый шатер, расшитый золотом и серебром. Вампиры, как ни в чем не бывало, основали туда-сюда между палаток, таруки готовили еду в котлах, а патрульные с химерами проверяли внутренний сектор и внешнюю территорию. При этом ни патрули, ни охрана шатра так и не заметили призраков, что вот-вот должны были атаковать всех находящихся внутри кровососов. Впрочем, группу синримов не видели и мы. Мало того, что обе тройки находились сейчас в бесплотной форме, так еще и алая вуаль сверху наброшена. И не тот простенький вариант, что знал я, а исходный, можно даже сказать раритетный, от древнейшего мастера магии крови, владыки клана Матримир. Современным вампиром до него, как мне до бога, К слову, ритуал я запомнил наизусть и при случае легко смогу его повторить. Спасибо князю за то, что не поленился и вбил в мою голову правильную установку рун, распределение по формам и знаки усиления. Жаль лишь, что на мертвых, коими без сомнения являлись монстры Некрополя, Алая Вуаль совершенно не действовала. Ни как пелена сокрытия от чужих глаз, ушей и прочих способов поиска, не в обратную сторону. Они ее просто не замечали, ориентируясь на совершенно иные чувства, недоступные живым». Но внезапно полог шатра резко откинулся вперёд, и наружу выпало окровавленное тело, что на последних усилиях пыталось отползти подальше от входа. Охрана тут же подняла тревогу, и началось. проклятье не сдержавшись, выругался я. «Эх, нечисто сработали призраки!» «Крейбен!» — с тревогой в голосе произнёс Альвар. «Нужно срочно их выр...» И окончание фразы утонуло в рёве сотни рванувших вперёд монстров Некрополя. Хай-Артур также быстро разобрался в ситуации и своевременно отдал тварям команду об атаке, ведь он вместе с нами внимательно следил за обстановкой в лагере и, разумеется, не мог не заметить произошедшие там изменения. А между тем, внутрь шатра бросился без малого десяток вампиров и ещё столько же окружили его снаружи. Со всех концов лагеря к центру начали стекаться патрульные, химеры, таруки. Ах, тяжело же придётся призраком но им нужно продержаться хотя бы пару минут. А дальше? Обогнувшая нас толпа монстров на всех парах неслась к указанной хозяином цели, и очень скоро они ворвутся в лагерь, сея хаос и разрушения и разрушая всё на своём пути. Держитесь рядом со мной, не оборачиваясь, бросил нам князь и окутавшись дополнительными магическими щитами и вырастив из спины аж шесть щупалец, поплыл в догонку за своими зверушками. Первым следом рванул Альвар, перевоплощаясь в призрачную форму, а после и я, предварительно активировав невидимость. Но всё же хайртур был слишком быстр. Я потерял его из виду где-то на границе лагеря, возле тройки затоптанных палаток, сквозь ткань которых проступали кровавые пятна, и двух разломанных в хлам телег, что в лёгкую смела ревущая толпа монстров. Повертев головой, не увидел и Альвара. Зато заметил пятёрку вампиров, что торопливо двигались к лагерю, И не выходя из невидимости, я бросился им наперерез. Замыкающая двойка умерла, так и не поняв, что же стало причиной их смерти. Вырвав кинжал из хаоса из затылков, рывком догнал троицу кровососов, совершенно не обративших внимания на уменьшение группы, а может, просто не заметивших этого. Ещё один труп, а вот второй каким-то чудом почувствовал удар и пригнулся. Сменить направление атаки я не успел, и кинжал лишь безвольно рассек пустой воздух. Развернувшись, он выдернул клинок из ножен и молча бросился на меня. Через секунду к нему присоединился и последний вампир. Сменить кинжалы на более длинное оружие, закрепленное в ножнах за спиной еще час назад, там, на вершине холма, я физически не успевал. Пришлось уйти в защиту с тем, что было в руках. Но вампиры явно имели не самый низкий уровень и, кроме того, отменно владели своими мечами, так что быстро начали меня теснить, а дальше и вовсе решили подловить на обманном маневре и закончить затянувшуюся схватку. «Да на кого же я, демона воздири попал?» — прошипел я, прикидывая оставшийся до отката рывка время. «И я успел раньше, чем они нашли брешь в моей обороне». Рывок, разрывает дистанцию, и бросок кинжала с двух рук. Моей целью не было попасть в них, просто напугать. Мечи чуть ли не сами прыгают мне в руки, и теперь уже я атакую сбившихся на мгновение вампиров. «Сразимся на равных, твари!» — скривился я в злобной ухмылке, а затем неожиданно услышал за спиной грозное рычание химеры. «Твою же мать!» Всю мою вполне ожидаемую радость победы как рукой сняла. Быстро обернулся и расстроился еще сильнее. Скис крат агру тармах. Вот это я попал. Теперь мне придется попотеть, чтобы хотя бы просто остаться в живых. Активирую физический щит, и тонкая мерцающая пелена коконом окутывает мое тело. Это позволит выдержать некоторое количество урона без особых последствий для бара жизни. Один из вампиров скривился в жестокую хмылке, заметив мои манипуляции, и прошептал какое-то короткое заклинание. Его клинок тут же засветился изнутри тусклым сиреневым светом. «Тебя не спасет ваша никчемная магия, человек! Ты умрешь! Вы все умрете!» Процедил второй, превращаясь в туманную дымку. «Да, как-то я позабыл об этой способности некоторых кровососов. Отбрасываю левый меч, воплощая в ладони кинжал хаоса. Единственное оружие, способное нанести им урон в бестелесной форме. А вот второй длинный клинок мне еще пригодится, иначе никого из них я не достану. «Интуитивно, прежде чем осознаю, что вообще произошло, отступаю на три шага вправо, уходя из-под атаки Химеры. Замечательно. Теперь все трое прямо передо мной. Главное, не дать им меня окружить. Интуиция не всегда спасет от прямого удара, ведь я могу просто не успеть отреагировать». Но не успела Химера развернуться, как меня бесстрашно атаковало дымчатое облако. Вампир явно посчитал себя неуязвимым, совершенно не думая об осторожности и защите отпустив его поближе, пригнулся, пропуская над головой размашистый удар туманного щупальца, видимо, руки с мечом, а затем, оказавшись впритык к кровососу, силой вогнал кинжал в район предполагаемого расположения груди. Дым уплотнился, обращаясь физическую форму, а расширившись от удивления глаза вампира, поймали мою насмешливую улыбку. «Как?» — опустив взгляд на рукоять кинжала, прошептал он. Отвечать я не стал, краем глаза заметив ринувшихся в атаку противников. Взмах мечом, и обезглавленное тело валится на землю. Смело принимая на магический кокон удар когтистой лапы химеры и парируя атаку последнего кровососа кинжалом, опасаясь использовать простой клинок против зачарованного оружия. Мгновение сосредоточенности, и во все стороны от меня расходятся волны огня, выжигая на земле круг радиусом метров двадцать. Увы, никакого урона химере стихийная магия не принесла, вампиру, впрочем, тоже, но зато ненадолго выбила из колеи. Оковы земли, и кровосос по пояс проваливается в почву. Ловлю на меч прыгнувшую на меня тварь и, отпустив рукоять клинка, перемещаясь к вампиру. Отбиваю в сторону светящийся сиреневым светом лезвия, коем тот попытался меня пырнуть, и, материализовав второй кинжал, бонзаю его в глаз противнику. «Ха», Растерянно нахмурился я, когда тот не умер, и мало того, свободной ладонью схватив меня за кисть, попытался вытащить засевший в черепе кинжал. А ведь удар в смертельно уязвимую точку должен был нанести невообразимо бешеное количество урона. Но ничего, сейчас закончим. Два шага, я за спиной вампира, размашистое движение рукой, и его голова безвольно откидывается назад, болтаясь на остатках кожи. Теперь он точно сдох. В этот момент химера, наконец, вытащила меч из своего тела и злобно рыча бешеным взглядом уткнулась прямо в меня. Мощные лапы взрывают землю, со скаленной пасти срываются капли тугой слюны. Кажется, я ее сильно разозлил. Тварь резко и быстро взмахнула хвостом, но я успел пригнуться, закрывшись телом вампира. Парочка костяных шипов просвистела над головой, а еще два вонзились в грудь мертвеца, сантиметров на десять выйдя из его спины и сильно задев мое плечо. Понимая, что с Химерой, в отличие от кровососов, мне так просто не справиться, а ждать, пока я создам ловушку, она тоже вряд ли станет, я выругался и рывком ушел в сторону лагеря. А там вовсю веселились синримые монстрики Хай-Артура. Полыхало зарево пожара, дымились телеги у границы, стонали раненые и дико кричали пожираемые заживо. Оглядываясь назад, Химера не отстает и, мало того, нагоняет меня. «Проклятье!» пытаясь ускориться я, на ходу доставая из инвентаря зелье восстановления выносливости и жизни. И пусть регенерация вполне успешно со всем справлялась, но от пары выпитых склянок хуже однозначно не станет. Я почти ощущаю спиной тяжелое дыхание твари, но все равно изо всех сил рвусь вперед, в лагерь. Да, там враги, там много врагов, но кроме них там есть и союзники, а здесь мне даже укрыться негде. Лишь голая сухая земля с редкой чахлой растительностью. В разлом бы, конечно, можно было бы нырнуть, вот только интуиция упорно кричала, что подобная глупость с моей стороны будет последней в моей жизни. И я ей искренне верил. Граница лагеря, перескакиваю растерзанный труп с обглоданными конечностями, спотыкаюсь от чью-то руку. Впереди преграждает пульт накренившийся на один бок крытая повозка, но я бегу, никуда не сворачивая. А затем, за секунду до столкновения, активирую рывок, резко уходя в сторону». Позади спустя секунду раздается глухой удар, треск ломающихся досок и обидный скулеж обманутой твари. Снова оглядываюсь. химера застряла в обломках, запутавшись в ткани и каких-то веревках. Развернувшись, показываю ей неприличный жест и грубо посылаю к демонам. А когда повернулся обратно, то с трудом успел остановиться, чуть было не врезавшись в грудь здорового такого высокого Сакаила. Увы, не Хайртура, а другого, неразумного. Мертвый маг, ну или кто он там, словно бы задумчиво склонил к плечу голову, блеснув в темноте своими большими глазами, а затем просто отодвинул меня в сторону и медленно поплыл к выбравшейся из обломков химере. «Хана котенку!» — усмехнулся я. «Эй, Крэйбин, помоги!» Неожиданно откуда-то со стороны раздался громкий голос Альвара. Я покрутил головой в поисках эльфа и быстро обнаружил того со всех ног улепетывающим от тройки вампиров. И бежал он, понятное дело, в мою сторону. «Да ты издеваешься!» — взвыл я. Хотя я отлично понимал командира призраков. Все трое кровососов были вооружены уже знакомыми мне светящимися клинками. По-видимому, данное оружие представляет немалую опасность для синримов в любой форме. Дождавшись, когда эльфы его преследователи приблизятся на расстояние атаки, я запустил в их сторону сразу пять огненных шаров. Синрим на мгновение стал призраком, пропуская заклинания, а затем развернулся и бросился на вампиров. Я тут же к нему присоединился. Вдвоем мы быстро разделались с противниками. Одно удовольствие было сражаться рядом с умелым воином. «Где остальные?» Не торопясь убирать кинжалы, спросил я, оглянувшись в поисках новых врагов. К слову, сакаил как я и ожидал, намного быстрее нас разделался с Химерой, буквально разорвав ту на множество мелких кусочков, хотя и сам получил пару серьёзных ран, впрочем, никак не сказавшихся на его боевых способностях. Бриал покинул лагерь, отходит к холму. «Потому что Джайра снова ранили», — пояснил Альвар, видя гримасу непонимания на моём лице. «Альран с Хайртуром, но зачем он с ним остался, я не знаю». «Князь сейчас в шатре жреца, занимается каким-то ритуалом. Ещё там постоянно крутятся пятеро сокаилов и десятки здоровенных пауков. Прикрывают своего хозяина, периодически притаскивая тому живых вампиров. А в целом, что у нас?» «Основная задача выполнена. И вообще всё прошло более чем удачно. Можно сказать, что лагеря больше не существует», — восторженно заявил эльф. «Тогда передай сигнал в замок. Пусть начинают. Уже!» «Только ты своему зверю тоже об этом сообщи лично». А то Лаэндл говорит, тот нервничает, за тебя волнуется. «Зуровал!» — позвал я зверобога. «Наконец-то!» — со стороны черного волка пришла волна радостных эмоций. «Почему так долго, Крейбин?» В Некрополе возникли небольшие трудности, пришлось задержаться. Но в конце концов я все уладил и даже нашел нам нового союзника. «Это радует. Жрец точно мертв?» «Да». И все высшие вампиры и офицеры, что были в лагере, тоже. Хотя я понятия не имею, где они возродятся, но думаю, достаточно далеко отсюда». «И верно. Жреца я и правда не чувствую. Возвращайтесь поскорее, Крэйбен. С минуты на минуту мы начнем атаку армии вампиров. Тем более орки уже на берегу. Я даже отсюда чувствую силу Ирзана и Калдратея. Тот вовсю использует возможности своих мечей». «Ты только осторожнее», — попросил я Зуровала. «Со это точно ничего не случится», — почувствовал я добрую улыбку зверя. «Тем более я заранее предупредил своих братьев, и теперь они с нетерпением ждут моего зова». Где-то далеко-далеко раздался призывный вой могучего создания, эхом прокатившийся на многие лиги вокруг, а мгновением позже ему ответили сотни других звериных голосов. Зурабал призвал на помощь тотемы орков. «Крэйбен! Крэйбен!» Альвар потряс меня за плечо, и в его тоне так и сквозили тревожные нотки. «А? Чего?» — вскинулся я. «У нас проблемы!» — указал эльф в сторону города-крепости. «Проклятье!» — проскрипел я зубами, проследив за его жестом. В нашу сторону слаженным строем двигалось не менее тысячи воинов. «Нужно срочно уходить отсюда!» Кто-то успел связаться с оставшимися в живых офицерами армии кровососов и рассказать обо всем, что произошло в лагере. Те, понятное дело, без лишних раздумий развернули обратно ближайшие подразделения, отдав приказ уничтожить наглецов. И я сильно сомневался, что мы вместе с монстрами Хайргурас сумеем с ними справиться. Одно дело уничтожить несколько сотен воинов, застав их врасплох, а другое — заранее готовый к бою армейский корпус». Альвар согласно кивнул в ответ на мои слова, видимо, в его голове возникли те же самые мысли, и предложил сейчас же отправиться к шатру жреца. Что мы сразу и сделали? Правда, по пути мы наткнулись на отряд вампиров, атакуемый четвёркой пауков и уже знакомым мне с Сакаилом, спасшим меня от Хемиры. Так что пришлось помочь им расправиться с кровососами, а затем только двинуться к центру лагеря. К слову, мёртвый маг вновь проявил чувство, присущее только разумному, одновременно и удивив, и напугав меня. Но задумываться о странном поведении Сакаила мне было особо некогда. Своих проблем хватало. Альран, Хисве, Альзерх спокойненько так расположились на чудом сохранившейся телеге, чуть в стороне от шатра. Призраки не особо беспокоились об атаке вампиров. В центре лагеря, кроме трупов, а точнее частей трупов, больше ничего и не было. Заметив нас, Альран приветливо помахал рукой. «Хай, Артур, внутри!» — произнес он с гримасой отвращения на лице. Стоило нам подойти ближе. «И лучше туда не заходить», — предупредил эльф. «Придется», — покачал я головой. «К нам идут вампиры, много вампиров. Пора валить отсюда». «Да? Проклятие!» «Альвар», — повернулся он к командиру. «Идите на холм, и вместе с тройкой Бриала возвращайтесь в замок». «А ты?» «Я останусь с Крэйбином. Союзников бросать нехорошо, даже таких страшных, как...» Дальнейшую фразу Альвара я не расслышал. Отбросив полок шатра, зашел внутрь и сразу увидел спину Хаэртура, склонившегося над раненым вампиром. Князь, раздобытым где-то кинжалом, чертил на его теле какие-то руны, не обращая никакого внимания на дикие болезненные крики обездвиженного кровососа. И, судя по изменившемуся цвету кожи, проглядывающей сквозь дыры в лохмотьях древнего владыки клана, преобразование вскоре должно было закончиться». Справа стояли двое сакаилов, удерживая в руках еще двух дергающихся и избивающихся в крепкой хватке жертв, с ужасом наблюдающих за действиями Хай Артура. Слева же сгрудилась небольшая куча из сушеных, похожих на мумию тел с распахнутым в немом крике ртом и выкатившимся наружу глазными яблоками. А костяной паук на ее вершине терпеливо ожидал, когда хозяин кончит свою работу, чтобы быстро убрать в сторону очередной отработанный материал. Вот князь завершил первый этап очередного ритуала и, не оборачиваясь, произнес нормальным, без шипяще-скрипящих звуков голосом. «Крейбен, не стой за спиной, меня это нервирует. Подойди ближе, не стесняйся». «Да мне и тут нормально», — быстро отказался я, примерно представляя суть ритуала. «Некогда Ливион уже делал нечто подобное для своего восстановления, и это выглядело достаточно неприятно. Лишний раз наблюдать за подобным мне не хотелось бы» но хай Артур словно прочитал мои мысли. «Придется, мой ученик, придется. Как ты видишь, в жизни бывают разные случаи, и иногда даже самый ужасный ритуал магии крови способен помочь тебе выжить». Спорить с князем я не решился, но о почти десяти сотнях вампиров, что сейчас спешили к лагерю, разумеется, сообщил. «Я знаю». и брови не повел. «Неужели ты забыл о моем разведчике?» К тому же, он у меня далеко не один. «Ах, да, птичка!» — вспомнил я. «Конечно, он уже в курсе!» Поэтому не увиливай, Крэбин. Вампиры еще слишком далеко от лагеря, а значит, у нас полно времени. Да и мои зверушки почти зачистили всю территорию, так что с минуты на минуту отправятся навстречу передовым частям армии, и, я думаю, вполне успешно сумеет их задержать до нашего отхода. Но прежде нужно завершить ритуал. Не хочу пугать остальных эльфов своим ужасающим внешним видом. И ведь и возразить нечего. А если и найдется что, то Хай Артур все равно не отстанет. Пришлось мне встать рядом и, слушая неторопливое объяснение правил проведения ритуала плоть от плоти, пытаться скрыть брезгливую гримасу, так и норовившую появиться на моем лице. Но еще бы нет. Давно я не наблюдал столь отвратительные визуальные проявления магии крови как вот те подергивающиеся темно-красные из-за сочащейся сквозь внешнюю оболочку крови щупальца, что сейчас соединяли тело князя и раненого вампира, или отпадающая кусками с лица владыки серая кожа, оголившая медленно зарастающие мясом кости и сухожилия. Проклятие. Я даже с трудом сдерживал рвотные позывы, хотя никогда ранее не отличался слабостью своего организма к подобным эффектам. Вспомнить хотя бы, что вытворял ливион в том злополучном походе к барьеру илиана Впрочем, мои внутренние чувства никак не помешали запомнить все, что рассказал Хайртур. Что-что, но его знания магии крови просто поражали. Я начал потихоньку задумываться над тем, что мне и правда не хочется терять такого... Эм, учителя. Ведь некоторые причуды его поведения вполне можно и перетерпеть. а Если удастся уговорить князя смотаться в «А как как Гош», то демоны с этой его странной жаждой моего обучения. Я готов буду лично резать и крошить вампиров на ритуальном столе. Когда мы покинули шатер, я почти сразу услышал далекие звуки сражения. Князь держал свое слово, его маленькая армия мертвых тварей атаковала приближающихся к лагерю вампиров. Но кроме этого, меня на мгновение накрыла легкая эйфория, ненадолго усилившая все мои чувства и ощущения до предела. Подобное я не ощущал никогда, хотя это мне чем-то напомнило повышение уровней и появление новых очков характеристик. Нужно будет потом обязательно все проверить. Увы, но в нынешних условиях развития Нори система редко на что-то реагировала. И боюсь, что рано или поздно она вообще полностью отключится, и нам придется надеяться только на себя. Альвар, казалось, только и ждал нашего появления. «Быстрее, быстрее!» — нервно приплясывал он на месте. «Да поторопитесь же вы!» — бросил эльф недовольный взгляд на застывшего у шатра князя, что теперь уже не был похож на Сакаила и выглядел вполне себе нормально, для вампира, по крайней мере. Ещё бы эти лохмотья сменить на подобающую одежду. Хайртур зачем-то прикрыл глаза и тихо зашептал непонятное заклинание. «Крейбен, растормоши его!» «Аго, сейчас!» — пробурчал я в ответ на просьбу Синрима. «Можешь сам попробовать, а я потом переведу твоему трупу его извинения». Командир призраков выругался сквозь зубы, помянув одного больного на голову человека, не менее ненормальных сородичей и всех владык всех кланов-вампиров разом. «Крейбен, мой ученик!» — резко открыв глаза, уставился на эльфа-князь. «Что говорит этот синрим?» «Ничего особенного», — сдержал я смешок. «Просто просят поторопиться». «Разумеется. Я не собираюсь здесь задерживаться. Но и оставлять в лагере самых сильных созданий Некрополя тоже не собираюсь. Они мне еще пригодятся». «Это он, интересно, о ком?» Непонимающе нахмурил я брови, но затем полог шатра сорвало с крепежа волной воздуха и наружу выплыли двое сакаилов «Хм, ну да. Твари, способные справиться с химерами, в войне с вампирами лишними не будут». «Идёмте в город, смертные!» Гордо вздёрнув голову, хайртур заскользил над землёй в сторону холма. Передвигаться, как и положено на ногах, уподобляясь обычным, разумным, он явно не собирался. «Остальные мои воины нас скоро догонят». Князь быстро развил большую скорость, и нам пришлось сорваться на бег, иначе мы могли бы отстать. «Крэйбин!» — тихо позвал Альвар, поравнявшись со мной. «Как думаешь, у наших всё получилось?» А то Лаэндал на вызов не отвечает, дед тоже, я не знаю, что думать. Судя по магическому зареву между Аннун-Вереном и Каменной Бухтой, кивнул я в сторону моря. Уверен, что да. А принц сейчас, возможно, просто сильно занят. Но могу попробовать позвать Зуровала, предложил я. Будь добр, пожалуйста. Волк долго не отвечал на мой зов, и я уже начал было переживать, тем более нервничающий Альвар, что каждую секунду теребил меня, вносил свою долю раздражения, но всё оказалось куда проще».